Глава 3. Трое мужчин расположились в комфортабельных креслах на открытой веранде одного из самых дорогих камнеостровских особняков. Один из мужчин был гостем, лидером лесовской группировки Трубин. Он жадно пил минеральную воду и обильно потел, хотя на веранде было не так уж жарко. Трубин потел не от жары. Вторым был хозяин особняка, унаследовавший его от предшественника, скончавшегося в этом же здании пару лет назад. Причем новый хозяин в умерщвлении Старого принимал самое непосредственное участие. Новый хозяин весил 120 килограммов и когда-то был неплохим боксером-полутяжем, что естественно отразилось на его внешности. Однако он лишь выглядел туповатым громилой. Туповатый громила не смог бы стать у руля одной из сильнейших в Питере группировок и удержать этот руль в трудные времена очередного передела собственности. обрек так звали хозяина, смог. Следовательно, внешность его была обманчива. Третьим был человек, чей статус, но не авторитет, в криминальном мире был достаточно неопределенным. Они с хозяином считались друзьями и были именно столько, насколько возможно в той среде, где развивался их бизнес. Третьего в этой среде звали спортсменом, хотя ему самому это прозвище не нравилось. В паспорте же у него было написано «Андрей Александрович Ласковин». Разговор только начался, но тема его уже привела к обильному отделению у лидера Велесовских. Поскольку он был полностью убежден, что если в ходе этой дружеской беседы не сможет правильно ответить на предъявленные обвинения, то жизнь его может закончиться внезапно и неприятно. Причем вполне вероятно, что это произойдет прямо здесь, на белоснежном полу из настоящего мрамора. Соглашаясь на встречу, Трубин знал о подобной вероятности – И согласился только потому, что понимал, отказ приведет к тому же неприятному результату, но уже наверняка. «Они пытались ворваться в мой дом. Угрожали моей жене», – бесстрастно произнес Ласковин. «Это были твои люди, Труба, так?» «Так», – согласился лидер Велисовских, поскольку отрицать очевидное было бессмысленно. «Твои же люди наезжали на моих друзей», – продолжал Ласковин. «Ты знаешь, о чем я?» «Знаю». Стакан трубы звякнула зеленую малахитовую поверхность стола, приобретенного на аукционе прежним хозяином за 46 тысяч долларов. «Зря ты это сделал, труба!» – тем же ровным голосом произнес Ласковин. «Не подумавши». В труба заглянул в стальные глаза спортсмена и понял, что сейчас произойдет. В кармане трубы лежал заряженный пистолет, но лидер Велесовских даже не подумал о том, чтобы защититься – Он испытывал то же, что испытывает человек, который видит, как прямо на него рушится небоскреб. «Легче, Андрюха!» – вмешался брек который тоже понимал, что сейчас произойдет, и не очень хотел, чтобы это произошло. «Послушай меня. Труба – серьезный человек. Он не знал, что это твой дом. Он извинился. По-серьезному никто не пострадал». Ласкин молчал. «Меня подставили», – буркнул Труба. «Я тебя уважаю, спортсмен». Ты только скажи компенсацию. Да мы, считай, просто заказ взяли. Он вытер под ладонью. Отдать тебе моих пацанов? Разве они действовали сами? Нет, ну. За такое рубит не руки, а голову. Ну а я про что, спортсмен? Ухватился за его ответ труба. Я, только руки. Мы выставили им счет. Но за подставу, сто штук, завтра. Половина твоя. Бабки у них есть, я отвечаю. Не заплатят, включаем счетчик. «А потом начнем мочить», – мрачно закончил он. «Они угрожали Наташе», – бесстрастно произнес Ласквин. «Андрюха, ладно тебе». Обрек положил ему руку на плечо, но Ласквин посмотрел на приятеля, и тот убрал руку. «Они угрожали Наташе», – повторил Ласквин. «Мы же не знали», – неуверенно проговорил труба. «Мы тебе их сдадим. Хочешь их списать – спеши. О чем базар? Только погоди немного, пусть бабки заплатят». Но ты же сам в доле. Спортсмен был легендарной личностью. Всякий, кто заступал ему дорогу, очень быстро сходил с нее в мир иной. Убить же самого спортсмена пока не удалось никому. Хотя авторитетнейшие люди испробовали все известные способы. Да, спортсмен был легендарной личностью, а легендам свойственно преувеличивать. «Значит так», – сказал Ласковин. «Мне не нужны все. Мне нужен только один – тот, кто дал команду». «Понял». Труба вздохнул с облегчением. Стрелки переведены на другого. «Мы его вычислим и тебе привезем, хоть завтра. Нормально?» «Имя, фото, адрес», – отчеканил Ласковин. «Это все». «Лады», – кивнул труба. «Все будет. Бывай, Абрек. Будь здоров, спортсмен». Труба кряхтя высвободил из объятий кресла тучное тело и покинул кабинет. Садясь в машину, труба дал по морде телохранителю. Тот недостаточно проворно распахнул дверь лимузина. Сразу полегчало. Сделает? спросил ласково на брека. Кто? Труба? Бывший боксер даже удивился. Без проблем, не сомневайся. Труба не сделал.